ти миллиона великолепно сказал эмантин хафсер не отрываясь смотрел на его руку а теперь готовится пересмотр устава и никто естественно не возражает все понимают насколько важен консерваторий не все возразил хафсыр все кто что-то значит каспер тебе известно что сам сиггелит проявляет огромный интерес к работе консерватории я слышал об этом Огромный интерес, повторил Имантин. При каждой нашей встрече он обязательно спрашивает о последних донесениях и находках. Ты с ним знаком? С Сигилитом? Нет, я никогда с ним не встречался. Это необычный человек, сказал Имантин. Мне говорили, что иногда он обсуждает работу консерватории с императором. Вот как? А ты с ним знаком? С императором? Да лицо префект секретаря на мгновение застыло словно он искал в словах собеседника какой-то подвох нет я я никогда его не встречал жаль эмантин кивком указал на пурпурную шкатулку все еще зажатую под мышкой у хафсерр ты заслужил эту награду каспер так же как и консерваторий это часть всеобщего признания о котором мы говорим Это известная награда, и она убедит многих ограниченных людей. Убедит в чем? В необходимости поддержки. Поддержка жизненно необходима, особенно в текущей ситуации. В какой еще ситуации? Ты должен ценить эту награду, Каспер. Для меня она означает тот факт, что консерваторий стал одним из влиятельнейших сил объединения. И совсем неплохо, что твое имя навеки связано с консерваторией, хотя бы благодаря случайному стечению обстоятельств, поскольку ты оказался на конце бюрократической цепочки, когда я решился за нее потянуть, — подумал хафсыр Это нисколько не повредило твоей карьере, Героям мантин Распознать важность создания консерватории оказать ему поддержку, когда все вокруг от него отвернулись. Да, какой же ты мудрый, гуманный и бескорыстный человек. «Совсем не такой, как другие политики», — префект-секретарь продолжал говорить. «Итак, в ближайшие десятилетия мы должны быть готовы к переменам». «Эм, к переменам?» «Консерваторий стал жертвой собственного успеха», — со смехом заявил Монтин. «Как это? Нравится нам это или нет, пора позаботиться о его законном оформлении. Я не могу вечно опекать консерваторий». «Мне в будущем предстоят некоторые изменения. Возможно, я отправлюсь на Луну или Марс в качестве синишали. А я слышал, что тебе прочат место в Совете». Эмантин скромно потупился. «Ну, я не знаю. Мне говорили именно так. Смысл в том, что я не смогу всегда тебя защищать», — сказал Эмантин. «Я и не знал, что консерватории кто-то защищал. Его ресурсы и бюджет выливаются в значительные суммы. «За всем этим скрупулезно следят. Безусловно, но кое-кого беспокоит сфера полномочий консерватории. Он превратился в жизненно важный правительственный орган с огромными ресурсами, но функционирует отдельно от администрации гегемонии. Но так и должно быть, так он развивался. Наша деятельность прозрачна и открыта для всех. Консерваторий – общественное учреждение». «Возможно, пришло время задуматься о введении консерватории в зону деятельности администратума», — сказал Эмантин. «Так будет лучше. Централизованное управление поможет при общении с бюрократическим аппаратом, а также с доступом к архивам, не говоря уже о финансировании». «Мы станем частью администратума? Хотя бы ради того, чтобы упростить бухгалтерию», — сказал Эмантин. «Ну, мне кажется, это сомнительная выгода». «По правде сказать, мне это не нравится, и остальным тоже вряд ли придется по вкусу». Префект-секретарь отставил свой бокал с дежестивом и похлопал Хафсера по руке. Его юношеские пальцы сжали старческую руку Хафсера. «Мы все в одном потоке должны двигаться к общей цели, к объединению, так сказал Сигелит», — заявил Эмантин. «Объединению Терры Империума», — заметил Хафсер а не к буквальному объединению интеллектуальных отраслей человеческой деятельности. «Доктор Хафсер, если ты будешь возражать, они могут отказаться обновить ваш устав. Ты потратил 30 лет, чтобы доказать важность сохранения знаний. Теперь в этом убеждены даже многие члены Совета, и процессом должен руководить администратум гегемонии. Он должен быть официальным, санкционированным и централизованным». «Понимаю». «В ближайшие несколько месяцев я собираюсь передать часть своих обязанностей своему заместителю Генрику Слассену. Ты с ним знаком?» «Нет. Я позабочусь о вашей встрече во время завтрашнего посещения фабрики. Познакомься с ним. Он очень способный человек и проведет преобразование так, что у тебя не будет повода жаловаться». «Понимаю». «Отлично. Еще раз поздравляю тебя с этой значительной наградой». «Пятьдесят лет? Надо же!» Хафсер понял, что его аудиенция закончилась. И напиток в бокале тоже. «Неужели так долго?» — воскликнул он, выходя вместе со Стартес из зала с очагами в темные, продуваемые сквозняками переходы Этте. Вокруг них завывал ветер. Левый глаз без света костров снова утратил зрение. «Ты спал!» — ответил рунный жрец. Ты сказал, что прошло девятнадцать лет, но ведь ты имел в виду фенрессийские годы, верно? Ты говорил о великих годах? Да. А они в три-четыре раза длиннее тиранских. Ты спал, — повторил рунный жрец. Вашнеземец ощутил головокружение. Внутренняя дезориентация была настолько сильной, что вызвала тошноту. Он боялся, что его вырвет или даже что он упадет в обморок, но еще больше боялся проявить слабость перед Астартес. Он боялся самих Астартес, страх только усиливал головокружение. За его спиной шагали трое. Рунный жрец, варангар и еще один Астартес, имени которого вышнеземец не знал. Скарси не проявил никакого желания пойти с ними. Он вернулся к игровым доскам, словно вышнеземец был мелкой помехой, которая отвлекла его от более важного дела, как, например, расстановка костяных фигурок на инкрустированных досках. По пути астарты с легкими шлепками по плечу указывали ему, когда надо было сворачивать направо или налево. Его вели через какие-то каменные склепы и базальтовые залы, гулкие пространства, высеченные в граните, и мрачные пустынные погребальные залы с костяными панелями. Все эти места он видел в зеленоватом сиянии правого глаза, а левый регистрировал лишь непроницаемую тьму. Ни в одном помещении не было ни души, и слышалось лишь заунывное стенание ветра как будто они проходили могилы могилы ожидающие мертвецов гигантские склепы подготовленные к колоссальной жатве смерти ждущие миллионов павших воинов которых принесут на счетах к месту последнего упокоения миллионов миллионов миллионов легионов павших и ветер репетировал роль главного плакальщика куда мы идем спросил вышнеземец встретиться со жрецами ответил варенгар ну ведь ты и есть жрец!» — заметил вышнеземец, полуобернувшись к Октхере. Варангар легонько толкнул его в спину, принуждая идти дальше. «С другими жрецами!» — добавил Варангар. «Иного рода!» «Какого иного рода?» «Понимаешь, иного!» — произнес незнакомый Астартес. «Не понимаю, не знаю!» — сказал вышнеземец. «Ничего не понимаю, и кроме того я замерз!» «Замерз!» — повторил Варангар. После тех мест, где он побывал, он не должен чувствовать холода. Это хороший знак, — заметил второй Астартес. «Дай ему шкуру», — велел рунный жрец. «Что?» — удивился Варангар. «Дай ему шкуру», — повторил рунный жрец. «Отдать ему мою шкуру?» — переспросил Варангар, поглядывая на красно-бурый плащ на своих плечах. Загнутая косичка поднялась, словно бросающая копью рука. «Но это моя шкура!» Другой Астартес фыркнул и снял с себя серую волчью шкуру. Он протянул ее вышнеземцу. «Вот, возьми, подарок Битура Беркау Ахмаду Ибн Русте. Это означает какой-то договор?» Осторожно спросил вышнеземец. Беркау покачал головой. «Нет, ничего общего со смешиванием крови. Когда ты будешь рассказывать обо мне, возможно, ты вспомнишь мою доброту и сделаешь ее частью своей истории. Когда я буду о тебе рассказывать?» Беркау кивнул. «Да, потому что так и будет. И тогда я, отдавший тебе шкуру, буду выглядеть хорошо, а вар предстанет эгоистичным псом». Вышнеземец оглянулся на варанга. Глаза Астартес ярко сверкнули в морозной темноте. Было видно, что он едва сдерживается, чтобы не ударить Беркау. Затем он заметил обращенный на него взгляд рунного жреца. «Я понял свою ошибку и постараюсь ее исправить», — пробормотал Варангар. Вошнезимец набросил подаренную Беркау шкуру на плечи и взглянул на Охтхири. «И все-таки я не понимаю. Я знаю», — сказал жрец. «Нет, нет», — разочарованно воскликнул Вошнезимец. Не надо меня успокаивать, лучше скажи, что мне все объяснят. Но я не могу, — возразил жрец, — потому что этого не будет. Некоторые вещи нельзя объяснить. Возможно, тебе кое-что объяснят, но не все, потому что объяснять все не слишком разумно. Они подошли к обрыву. Длинный, продуваемый ветром зал закончился, и они остановились на выступе огромной скалы. Под ногами зияла трещина, уходящая в сплошную темноту. На противоположной стороне расщелина вышнеземец смог уловить призрачное зеленоватое свечение неровной стены. Погребальный зал вывел их к гигантской трубе, поднимавшейся вертикально сквозь камень в середине горы. Вверху шахта тоже терялась в темноте. Из глубины порывами налетал зимний ветер. «Куда теперь?» — спросил вышнеземец. Варангар крепко сжал его руку. «Вниз!» Сказал он и шагнул со скалы, увлекая за собой вышнезимца. Он был слишком поражен, чтобы кричать, но ужас вспыхнул в его груди и разрывал мозг. Они падали, падали, падали, но не ответственно и не навстречу смерти. Они опускались плавно, словно пушинки из разорванного чехла, подхваченные бризом, словно хлопья бумажного пепла, словно пара жужжащих птиц-сервиторов, которые сопротивлялись гравитации и так быстро махали крыльями, что это было незаметно глазу. Внутри это повсеместно бушевал ветер Фенриса. Он продувал огромные залы, вздыхал в склепах и переходах, а в вертикальной трубе дул с такой силой, что подхватывал падающие предметы и замедлял их полет. Восходящий поток опускал их медленно, раздувая хлопающие шкуры, бусы и ремни астертес. Одной рукой варангар продолжал удерживать безвольно расслабленное тело вышнеземца, а вторую он вытянул в сторону. Он повернул ее навстречу потоку, как орел поворачивает крыло, и стал управлять полетом. Вышнеземец сморгнул выступившие от резкого ветра и животного страха слезы и увидел внизу еще один скальный выступ. Еще одну плоскость, нависающую над пропастью. Они приближались к ней под идеальным для посадки углом. Варангар приземлился на ноги и пробежал несколько шагов, чтобы погасить скорость. Вышнеземец не удержался на ногах и упал лицом вниз. Шкура накрыла ему голову, словно огромный капюшон. — Ты научишься этому трюку, — пообещал Варангар. — Как? — спросил вышнеземец. — Повторяя полет снова и снова. — пояснил Астертес. Вышнеземец приподнялся на четвереньки и его вырвало. Из желудка, пустовавшего 19 лет, не вышло ничего, кроме слюны и слизи, но тело продолжало содрогаться в попытках извергнуть хоть что-нибудь. Беркау и рунный жрец приземлились на выступ позади них. — Подними его, — сказал жрец. Его оттащили от края скального выступа. Голова еще бессильно болталась, но левый глаз снова ожил. Вышнеземец увидел комнату, ярко освещенную биолюминесцентными лампами и трубками с нитями накаливания. Неожиданная иллюминация вызвала боль. Пространство, видимое левым глазом, было залито оранжевым светом, в котором метались тени от пляшущего огня, а пол цвета слоновой кости блестел под желтоватыми лампами. Второй глаз воспринимал сцену в раскаленном зеленоватом сиянии. Лампы и другие источники света оказались настолько интенсивными для правого глаза, что превратились в ослепительно белые пятна и вспышки остаточных изображений. Правый глаз почти не видел теней и никак не мог сфокусироваться. Астартес поставили его на пыл. Вышнеземец почувствовал запах крови, соленой воды и щелочную вонь антисептика. Комната, по его представлению, была либо медицинской палатой, либо прозекторской возможно и тем и другим, или сначала одним, потом другим. Кроме того, здесь витали запахи лаборатории и кухни. В комнате имелись металлические скамьи и трансформируемые койки. Над ними гроздями висели лампы направленного света, а с потолка, словно ветви плакучей ивы, свешивались манипуляторы и конечности сервиторов. Еще здесь находились камни, обтесанные наподобие алтарей или колод для разделки туш. Невидимое устройство гудели и жужжали, создавая постоянный звуковой фон цифровых джунглей. Арочные проходы вели к другим кухням-моргам. Комплекс казался огромным. Вышнеземец заметил заиндевевшие двери криогенных камер и стеклянные люки цистерн для восстановления органики. Вдали тянулись библиотечные полки, уставленные тяжелыми стеклянными бутылями и колбами, словно ряды банок с консервированными на зиму фруктами в подземном погребе. Но в их темной тягучей жидкости хранились совсем не овощи и фрукты. А сами сосуды были закреплены на полках и соединялись с системами жизнеобеспечения. Вскоре появились рогатые черепа. Люди в масках в виде черепов зверей, как и те, что окружали вышнеземца при его пробуждении. Рунный жрец заметил его беспокойство. «Это всего лишь треллы, слуги и помощники. Они не причинят тебе вреда». Из невидимых углов таинственной лаборатории появились другие фигуры. Судя по габаритам, это были астертес. Их лица закрывали черепа более грозного вида, чем у трэллов. Ниспадающие до пола балафоны были сшиты из кусочков мягкой замши. Они подняли руки, намереваясь то ли поприветствовать, то ли схватить вышнеземца. И тогда стало заметно, что перчатки пришиты к рукавам балахонов, люди словно находились внутри мешков с отделениями для рук, что позволяло им работать. Аккуратные и плотные стежки напомнили вышнеземцу о хирургических швах. Несмотря на то, что сам Ахтхерия Вюрдмастер оказывал им уважение, эти личности имели весьма зловещий вид. «Кто это?» — спросил вышнеземец. «Это волчьи жрецы». Негромко ответил стоявший за его спиной Охтхири. — Ткущие генные нити и творящая плоть. Они осмотрят тебя. — Зачем? — Чтобы убедиться, что ты здоров. Проверить свое творение. — Своё что? — Ты прибыл в этот старым и ахмат Махмад Ибн Русте, — произнес один из волчьих жрецов голосом, напоминающим скрежет льда в Тарусах. Слишком сломленным, чтобы жить, и слишком старым, чтобы излечиться. Оставалось только одно — переделать тебя. Один из рогатых гигантов взял его за правую руку, другой — за левую. Они повели его, как родители ведут маленького ребенка. Он снял шкуру и улегся на стеклянную поверхность для сканирования тела. Вокруг было множество волчьих жрецов, темных шаманов со звериными рогами и гортанными голосами. Некоторые возились у стены с подсвеченной панелью управления, другие ритмично постукивали и встряхивали погремушки и взмахивали костяными жезлами. Казалось, что все эти действия одинаково важны для предстоящего процесса. Кровать-сканер приподняла вышнеземца, и ее спинка опрокинулась. Манипуляторы, снабженные сенсорами и точнейшими микроприборами, сомкнулись вокруг, словно лапки паука. Работа началась, и манипуляторы принялись дергать его, поглаживать и скоблить. Он почувствовал покалывание сканирующих лучей, укусы игл и сжение лучей, проникавших в глаза. Он посмотрел наверх, мимо хирургических ламп, и в темном блестящем куполе сканера увидел свое отражение в полный рост. У него было здоровое, атлетически развитое тело 30-летнего мужчины, внушительная рельефная мускулатура. Ни унции лишнего жира, никаких признаков старой аугметики. На лице начали отрастать усы и борода, щетина приблизительно недельной давности. Волосы были короче, чем он привык стричь, как будто недавно отросли после бритья. И они были темнее, чем он видел в пятидесятый день своего рождения. Но под щетиной осталось его лицо, молодое, но его собственное. Это обстоятельство принесло ему больше облегчения и уверенности, чем что бы то ни было с момента пробуждения. Это было лицо 25 Каспера Ансбаха Ховсера, своевольного и самонадеянного, и не знающего ничего ни о чем. Последняя деталь, казалось, полностью соответствовала его нынешнему положению. В отражении было видно, как над ним мелькают десятки рук в перчатках. «Вы преобразили меня», — произнес он. У тебя были сильно повреждены внутренние органы раздался скрежащущий голос Ты бы не выжил на протяжении девяти месяцев мы восстанавливали твой скелет при помощи неорганической фиксации и трансплантации костей, а затем снова одели его в генетически скопированную мышечную ткань, усиленную волокнами пластикыка и полимеров. Внутренние органы тоже генетически скопированы с первоначальных а кожа твоя собственная, моя, снята, укреплена, очищена и подогнана. Вы освежевали меня. На это никто не ответил. И над моим мозгом вы тоже поработали, — добавил он. Я понимаю и говорю на языке, которого прежде не знал. Мы ничему тебя не учили и не касались твоего разума. И все же мы разговариваем без переводчика. И снова никто не ответил. «А как насчет моего глаза? Зачем вы забрали мой глаз? Почему левый глаз ослеп?» «Левый глаз не ослеп. Это нормальный человеческий твой собственный глаз». «А почему воин забрал мой правый глаз?» «Ты сам это знаешь. Это был имплантат, а не твой глаз. Оптическое записывающее устройство. Это запрещено. Оно было обнаружено и извлечено». «Но я вижу...» «Мы не стали бы тебя ослеплять и не могли оставить слепым», — ответил ему все тот же голос. Хафсер посмотрел на свое отражение. Левый глаз был точно таким, каким он его помнил. Правый глаз, золотистый, с черным зрачком-точкой, был глазом взрослого волка. Ректор Уфья позвал их в дом сразу, как только взошла луна. Вещательная сеть не предсказывала на этот день ни радиоактивных облаков, ни смога на пустынном Нагорье. Погода стояла мягкая, и дети весь день провели под открытым небом. Дети работали, находясь снаружи, особенно старшие. Ректор учил, что это главная цель их общины. Родители и вообще все взрослые были заняты на стройке. Они возводили великий город Ур. Они по нескольку месяцев проводили в обширных рабочих лагерях, окружавших схему улиц нанесенную зодчимем на строительной площадке ректор Уве показывал детям старинные книжки с картинками изображающими сценки из жизни фарунского Египта. толпы рабочих строителей все с одинаково асимметрично зачесанными волосами тянули веревки чтобы поднять известняковые плиты из которых сооружались монументы египты это говорил он похоже на то чем занимаются их родители объединенные единой целью постройки города Но при этом он добавлял, что в Древнем Гипте строительство велось силами рабов, а ур возводят свободные люди, пришедшие по своей воле, в соответствии с учениями катаров. Дети, хоть и не могли участвовать в строительстве города, все же работали. Они собирали урожай овощей и фруктов из закрытых тентами полей, а потом мыли и упаковывали их для отправки в рабочие лагеря. Они чистили и чинили одежду, присылаемую со стройки в желтых мешках, и писали на полосках бумаги ободряющие и трогательные письма, которые наугад распихивали в карманы. Днем ректор преподавал им науки. В большой длинной комнате общины, или в тени деревьев, или навеса или просто под открытым небом, если выдавалась подходящая погода. Он учил их языку, истории и законам катаров. Дети узнавали буквы и цифры, и основные положения веры. Кроме того, они познавали мир, запоминали названия высокогорных плато, длинной долины между ними и района, выбранного для возведения города Ур. Они узнавали также и названия других таких же общин, где другие ректоры опекали других учеников. Все они были членами одной большой общины. У ректора Уве не было других помощников, кроме няньки-поварихинины, и старшие дети были обязаны еще и присматривать за младшими и обучать их. Самым талантливым ректор позволял пользоваться обучающими столами, стоявшими в пристройке позади общинной библиотеки. Каз был еще совсем маленьким, не старше пяти лет, но уже считался одним из самых способных учеников. Как и большинство других детей, находившихся на попечении ректора, Каз, насколько это возможно было определить, был сиротой. Год назад отряд землемиров Зодчева обнаружил его в походной детской кроватке в перевернувшемся вагоне на зараженной Вагон угодил в соляную низину, и поднять его не представлялось возможным. Аккумуляторы давно разрядились, и вокруг него не было никаких признаков взрослых, кроме нескольких костей и обрывков одежды, найденных в километре от этого места. «Я думаю, на них напали хищники», — сказал один из землемеров, принесший кассы. «Наверное, они отправились на поиски воды и помощи, но хищники нашли их раньше. Мальчику повезло». Ректор Уве кивнул и коснулся висевшего на шее ребенка золотого крестика. Употребление последнего слова показалось ему не совсем уместным. «Повезло, что его нашли мы», — поправился землемир. «Они хищники». «Вы видели каких-нибудь зверей?» — спросил ректор. «Только обычных птиц, пожирателей мяса», — ответил рабочий. «И множество собачьих следов, крупных, возможно, даже волчьих. Они смелеют и с каждым годом подходят все ближе». «Они знают, что мы здесь», — сказал ректор, имея в виду то, что человечество постепенно возвращалось к старым привычкам, оставляя массу отходов и излишков. Работа на стройке была тяжелой, и вообще общине жило немало сирот, но все они имели имена. У этого мальчика имени не было, и ректор сам его выбрал. Подходящее имя. В вагоне рядом с кроваткой рабочие нашли игрушечную деревянную лошадку, вроде иллиоского коня и это облегчило выбор. На восходе луны он созывал их в дом. После уроков и работы дети убегали в рощу и на луг за ручьем, который вертел их водяное колесо. В конце лета трава на лугу превращалась в длинную солому, выбеленную солнцем и радиацией. На темно-голубом небе ранним вечером зажигались звезды. Дети много бегали, играли и кричали. У мальчиков любимым занятием была игра в громовых воинов. Они изображали оружие пальцами, треск стрельбы голосами и к ужину частенько прибегали с рассрапанными коленками. Мало кто из мальчишек сразу откликался на зов, и Нина пугала опоздавших волками. — Там водятся волки! — кричала она, стоя у задней двери кухни. — Как только взойдет луна, они вас поймают! Тем вечером краснощекий от беготника с подошел к ректору Уве. — Там правда водятся волки? — спросил он. Мальчик покраснел и вспотел. Наверное, играл в громовых воинов со старшими подростками, бегал и кричал с ними наравне. Но, похоже, он испуган. «Волки? Нет, это только Нина так говорит», — ответил ректор Уви. «Но хищники здесь есть, и мы должны быть осторожными. В основном это собаки, множество одичавших собак, собравшихся в стаи. Они копаются в мусоре, иногда могут выйти из пустыни поближе к жилью». Они боятся нас сильнее, чем мы их, но могут осмелеть от голода». «Собаки?» — переспросил Касс. «Просто собаки. Они издавна жили вместе с людьми и были их верными спутниками. В некоторых общинах люди до сих пор держат собак для охраны скота». «Я не люблю собак», — сказал мальчик. «И я боюсь волков». Он убежал и присоединился к шумной игре. Убежал так, как убегают дети, сорвался с места и помчался во весь опор. Ректор Уви улыбнулся, но на сердце у него было неспокойно. Что же произошло в том перевернувшемся вагоне? Что мог запомнить трехлетний мальчик? Как близко подобрались к вагону звери, пытались ли они проломить дверь, как сильно испугался ребенок. Теплая погода продержалась несколько недель. Осень запаздывала. Вечерами солнце протягивало на землю длинные золотистые лучи, и покрасневшие деревья отбрасывали длинные тени. Небо застыло стеклянной голубизной. Над горизонтом появлялись и исчезали редкие белые облачка, словно дымки сигнальных костров, неизвестно что означавшие. Дети допоздна бегали под открытым небом. Свежий воздух гораздо полезнее восстановленного. После ужина ректор Уве почти каждый вечер проводил за игрой в бригит обучая самых смышленных детей. Ему нравилось их учить. У него даже имелось несколько учебников по игре, которые он всегда был готов дать почитать. Кроме того, ему нравилось играть с живым партнером, каким бы неопытным он ни был. Это гораздо интереснее, чем состязаться с запрограммированным учебным столом. Набор для игры у ректора был очень старый и изрядно потрёпанный Шкатулка, обтянутая, как он говорил, шагреновой кожей, была отделана повлекшей слоновой костью и выстлана синим бархатом. Нескладывающаяся доска из орехового дерева с инкрустациями, слегка покоробленная, и фигурки, вырезанные из кости и красного дерева. Каз быстро учился играть, даже быстрее, чем самые способные из старших мальчиков. У него был талант. Уве учил его всему, что знал сам, хотя и понимал, что потребуется много времени, чтобы показать ему множество вариантов дебютов и эндшпилей. В тот вечер они тоже играли, и ректор Уве легко выиграл первую партию, как вдруг Касс сослался на одного из мальчиков и сказал, что днем тот слышал лай собак. Собаки? Где это было? — На западных склонах, Ответил Касс и, обдумывая следующий ход, опёрся подбородком на руку, как это делал сам ректор. «Может, это было карканье ворон?» — усомнился ректор. «Нет, собачий лай. А тебе известно, что все собаки в мире произошли от стаи волков, прирученных на берегу реки Янгси?» «Я этого не знал». «Это было 55 тысяч лет назад». «Откуда ты это знаешь?» Я спросил о собаках и волках у обучающего стола. «Ты в самом деле их боишься, да?» Кас кивнул. Это разумно, они хищники и способны растерзать человека. А птиц-пожирателей мяса ты боишься? Кас покачал головой. Нет, хотя они уродливые и тоже могут причинить вред. А как насчет кабанов и диких свиней? Они тоже опасны, кивнул мальчик. Но их ты не боишься. Я бы поостерегся, если бы их увидел. А змей ты боишься? Нет. А медведей? Что такое медведь? Ректор Уви улыбнулся. «Твой черед ходить». «Кроме того, все они животные», — добавил мальчик, сделав ход. «Кто?» «Те существа, о которых ты спрашивал. Змеи, свиньи, медведи тоже животные? Я думаю, все эти звери и некоторые из них опасны. Я не люблю пауков или скорпионов или больших красных скорпионов, но я не боюсь их». «Не боишься?» «У Йены в банке живет красный скорпион». Он держит его в ящике для обуви. Когда он нам его показывал, я не испугался. Я поговорю с Йеной. Но я не испугался. Не так, как Симеал и остальные. А волков я боюсь, потому что это не звери. Вот как? А кто же они?» Мальчик нахмурился, словно подбирая слова для объяснения. «Они... Ну, они вроде духов. Они демоны, про которых говорится в Писании. Ты хочешь сказать, что это сверхъестественное существо?» — Да, они приходят убивать и пожирать, потому что такова их природа, их единственное предназначение. И они могут оставаться в обличии волков, похожими на собак, но могут принимать облик человека. — Каспер, откуда ты все это узнал? — Об этом все знают, это общеизвестно. — Здесь какая-то ошибка. Волки — это просто собаки, они из семейства псовых. Мальчик яростно замотал головой. — Я видел их, — прошептал он. Я видел, как они ходят на двух ногах. Его накормили питательным бульонами парой сухих лепешек, а потом оставили в одиночестве в продуваемой сквозняками комнатки поблизости от лаборатории. Стены комнаты закрывали панели из кости. В центре располагался небольшой очаг, а в углу стояла койка. Кроме этого, здесь имелась еще и лампы Маленькая биолюминесцентная трубка в метрическом каркасе, какие миллионами штамповались для имперской армии. Свет лампы позволял видеть комнату обоими глазами. Хафсер уже начал привыкать к различному типу зрения. Еду принесли на полированном металлическом подносе. Настоящим зеркалом его, конечно, нельзя было назвать, но отражение в поцарапанной поверхности все же просматривалось. Хафсер уставился на свой новый глаз. Он отлично видел ночью и при слабом освещении. После пробуждения вошнеземец большую часть времени провел в почти полной темноте и даже не заметил этого. Вот почему он решил, что его настоящий глаз ослеп. И поэтому весь мир казался залитым зеленоватым сиянием, а источники света превращались в ослепительно белые пятна. Волки Фенриса большую часть жизни проводили в темноте, им не требовалось искусственное освещение. Новый глаз всем был хорош, но плохо видел вдаль. На расстоянии больше 30 метров все выглядело нечетким, как будто он смотрел сквозь широкоугольные оптические линзы, имевшиеся в хорошем пиктере, которым он пользовался при съемке памятников архитектуры. Зато периферийное зрение и чувствительность к движениям были просто ошеломляющими. Как раз то, что можно было ожидать от глаза хищника. Он поднял поднос к лицу и закрыл один глаз, потом второй, потом снова и снова. Когда он в пятый раз открыл волчий глаз, то в отражении заметил у себя за спиной какую-то тень. «Тебе лучше войти!» — не оборачиваясь, сказал он. а Астартес вошел в комнату. Вошнеземец отложил поднос и повернулся, чтобы взглянуть на пришедшего. а Астартес был огромным, как и все его сородичи, а на плече висела сизо-серая шкура. И мех, и доспехи были влажными, словно он только что побывал за пределами т Астертес снял кожаную маску и открыл обветренное и татуированное лицо. «Медведь!» — воскликнул вышнезимец. Астертес фыркнул. «Ты медведь!» — повторил вышнезимец. «Нет». «Да, я знаю не так много Астертес, не так много космических волков». Он заметил, как при этих словах губы Астертес недовольно скривились. «Но мне знакомо твое лицо, я помню его, ты медведь». «Нет», — сказал воин. «Но мое лицо может быть тебе знакомо. Сейчас я известен как Богудар Истра, но девятнадцать зим назад меня звали Фитом». Вышнеземец удивленно моргнул. «Фит? Ты Фит? Аскаман? Да», — кивнул Астартес. «Тебя звали Фитом? Мое имя и сейчас осталось при мне. А в стае меня зовут Богудар или Божий Удар, потому что у меня отличный размах, как у рассерженного бога. А однажды я погрузил лезвие секиры в лоб предводителя, он умолк. Но это уже другая история. Почему ты так на меня смотришь? Они... они превратили тебя в волка. Я хотел этого. Я хотел, чтобы они меня взяли. Моего это и моего рода больше не существовало. Моя нить держалась на последнем волоске. Я хотел, чтобы они меня взяли. Я им говорил. Я говорил медведю, чтобы он взял тебя. — Тебя и еще одного. — Брома. — Да, Брома. Я сказал медведю, чтобы он забрал вас обоих. Я сказал, что он должен это сделать после того, что вы из-за меня вынесли. Фит кивнул. — Тебя они тоже изменили. Изменили нас обоих. Сделали нас сынами Фенриса. Но Фенрис всегда так делает. Все меняет. Вышнеземец изумленно покачал головой. «Не могу поверить, что это ты. Я рад, что так вышло. Я рад видеть тебя живым. Но никак не могу поверить. Ты только посмотри на себя!» Он оглянулся на стальной полированный поднос. «По правде говоря, на меня тоже стоит посмотреть. Я еще не до конца поверил, что это я». Он встал и протянул Астартес руку. «Я хочу поблагодарить тебя!» Фит тряхнул головой. «Тебе не за что меня благодарить!» «Есть! Ты спас мне жизнь и ради этого пожертвовал всем, что имел!» «Я смотрю на это по-другому!» Вышнеземец пожал плечами и опустил руку. «Хоть я и спас тебе жизнь, ты не выглядишь счастливым!» Добавил Астертес. «Я был счастлив тогда, девятнадцать зим назад, а теперь мне все кажется немного странным. Я приспосабливаюсь!» «Мы все приспосабливаемся», — сказал Фит. «Это часть изменений!» — А медведь еще жив? — Да, его нить еще вьется. — Хорошо, он не собирается прийти и посмотреть на меня после пробуждения. — Не думаю, чтобы у него были на то причины. Я хотел сказать, что его долг давным-давно оплачен. Он допустил ошибку и исправил ее. — Да, кстати, вышнеземец уселся на куйку А что это была за ошибка? Что за оплошность, за которую он расплатился? — Это по его вине ты оказался здесь. — По его вине ты стал бедовой звездой. — Вот как? Фит кивнул. — Так и было? Фит еще раз кивнул. — Я думаю, ты увидишь медведя, когда Агвай позовет тебя к Тра. Возможно, тогда вы и встретитесь. А зачем Агваю звать меня к Тра? Он будет решать, как с тобой поступить. А -а", —— протянул вышнеземец. Фит запустил руку под шкуру и достал туго завязанный пакет. Жалкая на вид сумка была покрыта кусочками льда и каплями таллой воды. «После того, как я услышал о твоем пробуждении, я отыскал этот мешок. Это твои вещи, с которыми ты прибыл на Федрис. Во всяком случае, те, что я смог отыскать. Я подумал, тебе это может пригодиться». Вышнеземец взял холодный мокрый мешок и стал развязывать узел. «А как Бром?» — спросил он. «Бром этого не пережил», — ответил фит «О, мне жаль! Не стоит жалеть, каждому свое, и бром сейчас в Вышнеземье!» «А, я помню это слово! Когда я сюда попал, и Аскаманны вытащили меня с места крушения, вы назвали меня Вышнеземцем!» «Верно! Вышнеземье означает небеса, не так ли? То есть какое-то место, расположенное над миром!» Вышнеземец ткнул пальцем в потолок. «А Вышнеземец — это тот, кто спустился на землю, в мир смертных!» «Вы называете этим словом звезды, планеты, небо и тому подобное? Вы приняли меня за какое-то божество, упавшее с небес?» «Или за демона», — добавил Фитт. «Да, наверное. Но теперь ты знаешь о космосе и звездах, знаешь о других планетах, и, возможно, на каких-то планетах уже побывал. Ты стала Астартес, ты узнала о Вселенной и о своем месте в ней». «Да, но ты до сих пор пользуешься этим понятием — Вышнеземье». «Ты говоришь, что Бром теперь там, но ведь небеса и преисподняя — это примитивное понятие, не так ли? Или это просто привычка к старым названиям?» Фит немного помолчал. «Я убежден, что Вышнеземье как было, так и осталось. И Вселенная, и Подвселенная тоже. И хель. Я знаю, что Хель существует. Я несколько раз видел его». Когда за ним пришли, чтобы отвезти навстречу с Ярлом Тра, он испугался за свою жизнь. Он сам сознавал, что страх этот ничем не оправдан, поскольку волки приложили немало усилий, чтобы он вышел. Вряд ли они стали бы тратить столько сил только ради того, чтобы от него избавиться. Но страх вцепился в него и никак не хотел уходить. Он висел за плечами на наподобие шкуры. Кем бы ни были эти волки, в сентиментальности их не заподозришь. Решения, какими бы они ни были, принимались из прихоти, хотя это могло быть проявлением мгновенных инстинктов воинов с ускоренным процессом мышления. Для них он мог быть просто предметом любопытства. Для спасения его жизни они приложили значительные усилия, но для почти бессмертных Астартес это могло быть лишь способом прогнать скуку долгой зимы. Проводить его пришел Фит-Багудар и еще несколько воинов-эстра, имена которых вышнеземцу было суждено узнать позже. Фит был среди них самым младшим и к тому же из другой роты. Все они отличались огромным ростом, длинными клыками и глубоко посаженными глазами. вышнеземец понимал, что включение Фита в состав эскорта было знаком уважения к новичку со стороны старших воинов. Фит спас вышнеземца и доставил его в Эд, так что он заслужил эту честь, даже если в эскорте, как правило, состояли только заслуженные ветераны. В этом был смысл. Он уловил этот смысл только тогда, когда они добрались до отделанного белой костью помещения, и воины жестом пригласили его войти внутрь. Путь к залу Тара занял около часа и пролегал в основном по крутым лесенкам и естественным склонам. А потом последовал еще один захватывающий дух спуск в потоке ветра, и логика уступила место страху. В тот момент вышнеземец уже решил, что присутствие Фита при его казни должно стать каким-то искуплением вины. В зале тра было темно и холодно. Волчий глаз уловил лишь едва тлеющие угли очагов. В отношении тепла и света волки не придерживались человеческих понятий комфорта. Они дали ему шкуру и глаз, способный видеть в темноте. Чего еще можно было ожидать? Он быстро понял, что не один в зале. Вокруг него собралась вся рута Тепло их тел было едва ощутимым, слабее даже тлеющих уголиков. Зал представлял собой естественную пещеру с необработанными стенами. И астартес расположились прямо на полу, свернувшись на своих шкурах, словно стая единокровных хищников, устроившихся на ночлег и сбившихся в кучу в поисках тепла. За его приближением сквозь прорези кожаных масок следили золотые глаза. То тут, то там слышалось приглушенное ворчание и бормотание, словно звери рычали во сне или спорили из-за добычи. Внимательно присмотревшись, вышнеземец заметил некоторое движение в зале. Руки поднимали к серебряные кубки и миски с темной жидкостью. Сидящие на корточках воина были заняты игрой в хнефтафу, за которой вышнеземец видел Скарси. Рота отдыхала. Они собрались здесь не ради встречи с ним. Он был просто посетителем, которому надо пройти через зал, чтобы решить какой-то вопрос. Незначительная помеха. В задней части пещеры, в самом высоком ее месте, сидел Агвай-Агвай-Хельмшрут. Верховный волк, вождь стаи, ярлтара. Сама внешность не оставляла сомнений в его высоком ранге. Этот огромный воин с неистощимой выносливостью мог бесконечно долго преследовать добычу по пустыне и тундре. Его длинные прямые черные волосы разделял пробор, а голова была слегка запрокинута назад, высокомерно открывая обведенные черной тенью глаза и чисто выбритый подбородок. Толстое стальное кольцо, продетое сквозь нижнюю губу, придавало его лицу выражение капризной раздражительности, одновременно детской и смертельно опасной. Волк соскользнул с кипы старых потертых шкур и шагнул вперед, разглядывая вышнеземца. «Вот, значит, как выглядит дурная прилета, когда встречаешься с ней лицом к лицу», — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Дыхание вышнеземца клубами пара плыло в холодном воздухе пещеры, но с губ Агвая со словами не вылетело ни одного облачка. Астартес великолепно умели сохранять тепло. Ярл был одет в кожаную зашнурованную безрукавку. Длинные руки светились белой кожей, что говорило о недостатке солнечного света, зато на ней ярче выделялась темная татуировка. Он поднял руку и взял серебряную чашу с темной, словно чернилой жидкостью. На пальцах, обхвативших чашу, выделялись покрытые грязью кольца. Вошнеземец решил, что Ярл носил их не в качестве украшения, а как дополнительное оружие. Агвай отпил из чаши и протянул ее вышнеземцу Тот взял сосуд в руки. — Ему нельзя это пить, — сказал один из сопровождающих Астартес. — Мьется, жжет ему внутренности, словно кислотой. А гвай насмешливо фыркнул прости сказал он вышнеземцу я не хотел тебя убить предложив выпить за твое здоровье вошнеземец ощущал нефтяной запах напитка он догадался что в нем содержится еще и кровь жидкая пища ферментированная химически очищенная с невероятно высокой калорийностью скорее авиационное топливо чем напиток он помогает защититься от холода Заметил Агвай и поставил чешу Затем он снова посмотрел на вышнеземца. «Скажи, зачем ты здесь оказался?» «Я здесь по решению стаи», — ответил вышнеземец, воспользовавшись ювиком. Агвай скривил губы. «Нет, по этой причине ты еще дышишь. Я спрашиваю, зачем ты сюда прибыл?» «Меня пригласили». «Расскажи мне об этом приглашении». Я посылал сигналы на маяк Фенриса, запрашивая разрешение войти в космическое пространство планеты. Я хотел встретиться и изучить фенрисийских Астертис. Один из воинов эскорта фыркнул за его спиной. «Что-то не припоминаю, чтобы мы отвечали согласием на какой-то запрос», — сказал Агвай. «Ты был настойчив?» «Мне кажется, что с небольшими изменениями я посылал запрос не меньше тысячи раз». тебе кажется «Я не могу вспомнить точно. У меня был информационный планшет с точным количеством посланий. Мои вещи мне вернули, но все планшеты и блокноты пропали». «Записанные слова», — бросил Агвай. «Записанные слова и устройство для их хранения. Здесь это запрещено». «Совсем?» «Да». «Значит, все мои заметки и наброски, вся моя работа уничтожена?» «Вероятно». «Если ты только был таким глупцом, чтобы все это привести сюда. Разве у тебя не осталось резервных копий за пределами этого мира? Девятнадцать лет назад они были. Как же вы сохраняете информацию на Федресе?» «Для этого существуют воспоминания», — ответил Агвай. «Итак, ты посылал свои прошения. А что потом?» «Я получил разрешение, разрешение совершить посадку. координаты «Пропуск был заверен Астартес, но во время высадки мой шаттл вышел из строя и потерпел крушение». «Он не потерпел крушение», — возразил Агвай. «Он сделал еще глоток чернильно-черной жидкости». «Его сбили выстрелом, верно, медведь?» Поблизости, почти у самых ног ярла, зашевелилась груда шкур. «Это ведь ты его сбил, медведь?» В ответ послышалось ворчание. Агвай ухмыльнулся. «Вот поэтому ему пришлось прийти к тебе на выручку, потому что он сбил тебя. Это ведь была ошибка, не правда ли, медведь?» «Я понял свою оплошность, Яру, и я ее исправил», — отозвался медведь. «Если вы все это знали, зачем было спрашивать меня?» — удивился вышнеземец. «Просто хотелось удостовериться, что ты запомнил эту историю, как я а Агвай нахмурился. «Но ты не слишком красноречив. Я полагаю, это из-за того, что ты долгое время провел в ледяном ящике, и твой мозг все еще не оттаял. Но трудно представить тебя скальдом». «Скальдом? Да, скальдом. Я сам тогда расскажу. Я поведаю эту историю. Гидрат, бывший до меня, заинтересовался твоими посланиями. Он поговорил с Тра и со мной, поскольку я был его правой рукой, и с другими ярлами и даже с королем волков. Он сказал, что Скальд — это здорово, забавно. Скальд принесет нам новые истории из Вашнеземья и других миров. И он может выучить наши истории и рассказать их нам». «И ты думаешь, что я стану это делать?» — воскликнул Вашнеземец. «Разве это не то, что ты намеревался делать?» — спросил Ярл. «Ты хотел узнать о нас, не так ли? Что ж, мы не собираемся даром отдавать свои сказания, мы ни с кем не делимся своими историями, а ты показался многообещающим и настойчивым». «Было еще имя», — напомнил один из воинов эскорта. Агвай кивнул, и ветеран вышел вперед. Это был долговязый и тощий воин с седыми волосами, синей татуировкой, выступающей за края кожаной маски, и седой, заплетенной в косички бородой. «В чем дело, Эска?» — спросил Агвай. «Он дал нам свое имя», — сказал Эска. «Ахмат Ибн Русте». «Ах да!» — кивнул Агвай. «Ярл Гидрат, да упокоится его нить, обладал душой романтика», — продолжал воин. Агвай усмехнулся. «Да, это на него похоже. И я такой же. Я был его правой рукой, и он полагался на меня. Он не хотел показаться эксцентричным или слабым, но сердце мужчины иногда может затронуть давние воспоминания или запах истории. Ты ведь на это и надеялся, верно?» Он смотрел на вышнеземца в упор. «Да», — подтвердил вышнеземец. После тысячи посланий я был готов попробовать что угодно, только не знал, будет ли это иметь какое-то значение. «Потому что мы глупые варвары?» — все так же с улыбкой спросил Агваль. «Вышнеземцу очень хотелось сказать «да». «Потому что это очень древние и расплывчатые данные», — сказал он вместо этого. «И это было еще до того, как я узнал об отсутствии всяческих записей». Давным-давно, еще до наступления Древней Ночи, до внешнего порыва, до исхода людей с терры, до золотой эры технологий, жил человек по имени Ахмат Ибн Русте или Эбн Расте из Фахани. Это был ученый человек, хранитель, странствующий по миру в поисках знаний и с целью их сохранить. Он обо всем узнавал из первых рук и был уверен, что информация точна и правдива. Из Исфахана, который, как нам известно, находился в Персидском регионе, он добрался до Новгорода, где встретился с руссами. Это были народы Каганата Киевской Руси, часть огромной и изменчивой генетической группы, объединявшей славян, шведов, норвежцев и варягов. Он стал первым чужаком, с кем они встретились, и он жил среди них, изучал их культуру и впоследствии писал, что они вовсе не были глупыми варварами, какими их считали прежде. «Ты усматриваешь здесь параллель?» — спросил Агвай. «А ты разве не видишь?» Агвай фыркнул и потер кончик носа подушечкой большого пальца. Ногти у него были толстые и черные, словно осколки абониты. На каждом то ли выгравированы, то ли высверлены сложные символы. «Гидрат видел эту параллель. Ты использовал имя как шибалет?» «Да». На некоторое время установилось молчание. «Я понимаю, что меня сюда привели, чтобы ты решил мою судьбу», — заговорил Вашнезимец. «Да, это так. Решать предстоит мне, поскольку гидрата больше нет с нами, и я стал ярлым». «А не твоему примарху?» — спросил Вашнезимец. «Королю волков? Хм, этот вопрос вряд ли его заинтересует. В тот сезон, когда ты здесь появился, Эд находился под опекой Тра, и Гидрат выполнял обязанности хозяина. Он приютил тебя по своей прихоти. А теперь я должен выяснить, не придется ли Тра пожалеть об этом. Ты действительно хочешь познать нас?» «Да. Это означает познать принципы выживания и убийства». Ты говоришь о войне. Большую часть своей жизни я провел на Терре, в мире, раздираемом конфликтами на пути к восстановлению. Я повидал войну. Я имею в виду не только войну, — задумчиво произнес Агвай. Война — это просто развитие и упорядочение более ясной деятельности, выживание. Проще говоря, иногда бывают моменты, когда для выживания ты должен оборвать жизнь других. Этим мы и занимаемся и весьма преуспели в своем деле. «Я ничуть не сомневаюсь в этом, сэр!» Агвай взял свою чашу обеими руками и медленно поднес ко рту, готовясь сделать еще глоток. жизни и смерть!» Негромко произнес он. «Вот чем мы занимаемся, в вышнезелец!» Он произнес его прозвище язвительно, словно в насмешку. «Жизнь и смерть, и место, где они пересекаются!» «В этом месте мы действуем, в этом пространстве мы обитаем, там вершится вюрт. Если ты хочешь пойти с нами, тебе придется узнать о жизни и смерти, тебе придется приблизиться к ним обеим. Скажи, подходил ли ты когда-нибудь вплотную к той или другой? Был ли ты в том месте, где они встречаются?» Он слышал музыку. Кто-то играл на клавире. «Почему я слышу музыку?» — спросил он. «Я не знаю», — ответил Мурса. Его это не слишком волновало. мурза сидел за поцарапанным столом и просматривал толстую пачку манускриптов и карт. «Это клавир», — добавил Хафсер, склонив голову на бык. Стоял прекрасный солнечный день. Белая пыль, поднимаемая артобстрелом, высушила следы вчерашнего дождя и очистила темно-голубое небо такое же голубое, как обтянутая бархатом шкатулка. Солнечные лучи проникали сквозь выбитое окно и дверной проем, а вместе с ними прилетала далекая музыка. Прежде это здание занимала канцелярия. Возможно, здесь был отдел патентов или юридическая контора, но бронебойный снаряд прошел сквозь верхний уровень на вылет, словно пуля сквозь череп. На полу главного офиса, где они сейчас находились, темнели синие пятна чернил из сотен пузырьков, сметенных с полок и разбившихся в дребезги. Чернила впитались и высохли еще несколько месяцев назад. Синий пол гармонировал с голубым небом. Хафсер стоял в пятне солнечного света и слушал музыку. Игры на клавире он не слышал уже несколько лет. «Посмотри — Посмотри-ка! — окликнул его Мурза и протянул ему пиктор. Хафсер взял аппарат и вгляделся в изображение, проецируемое на заднюю стенку. «Качество не слишком хорошее», — начал Хафсер. «Компенсируй мозгами, они у тебя есть», — оборвал его Мурсы. Хафсер улыбнулся. «На вид, это самое приятное из всего, что ты мне когда-либо говорил». «Забудь, Каз, посмотри на Пикт. Это та самая шкатулка?» Хафсер снова посмотрел на снимок и сравнил его с различными древними архивными пиктами и справочными чертежами, которые Мурзе разложил на столе. «Она выглядит как настоящая», — сказал он. «Она выглядит прекрасно. Вот как она выглядит», — засмеялся Мурзе. «Но я не желаю получить нагоняй, как тогда в Лангдоке. Мы должны быть уверены, что она настоящая». Взятки, которые мы дали, комиссионные искателю, и расходы на этом не кончились, можешь не сомневаться. Местное духовенство придется убеждать деньгами, чтобы они сделали вид, будто ничего не видят. В самом деле, я-то думал, что они нам благодарны, мы пытаемся сберечь их наследие, пока его не уничтожила война. Они должны понимать, что мы спасаем то, что они спасти не могут. Ты, как никто другой, мог бы знать, что все обстоит гораздо сложнее. Кому-то и понять, как неприлежному катарскому мальчику вроде тебя. Хофсер не клюнул на наживку. Он никогда не пытался скрывать убеждений, привитых ему в детстве. В общине, ставшей ему домом, следовали учению катаров, как, впрочем, и во всех общинах и лагерях, обслуживающих возведение Ура. Город, построенный верующими для верующих. Эта привлекательная идея стала одной из множества подобных идей, которые пытались притворить в жизнь но они не состоялись и не стали опорой человечества после долгой ночи. Хафсер никогда не считал себя ревностным приверженцем катаров, но с бесконечным уважением и терпением относился к идеям людей вроде ректора Уви. А ректор, в свою очередь, никогда не оказывал давление на Хафсера. Он поддерживал его стремление поступить в университет. Много лет спустя, из разговора с деканом факультета, Хафсер почти случайно узнал, что получил стипендию на обучение в Сардисе только благодаря письму ректора Уве главе приемной комиссии. Без ректора Уве Хафсер никогда не смог бы покинуть общину ИУР и поступить в академию. Если бы он не получил место в Сардисе, он так и остался бы в общине до того дня, когда с западных склонов радиоактивных земель спустились хищники, хищники-люди, и положили конец мечте о буде При воспоминании об этом спасении ему становилось не по себе даже через 20 лет. Тема традиций, истории, веры и религии всегда интересовала Хафсыра, но в это время трудно было верить в любого бога, который никак не давал знать о своем существовании.